Из записок Андрея Новикова. «И вот, значит, достиг я высшей власти, как говорил Борис Годунов. И царствую не в пример ему спокойно, потому как у него зарезанный царевич за плечами имелся. А у меня только Берия, что не так трагично. Его все равно казнили по приговору, а я только в исполнении привел на двенадцать лет раньше». В остальном же хлопотно. Правда, с первых дней я снял с себя 90% сталинских забот, раздал дела по принадлежности, оставил себе только войну и надзор за внешней политикой, а гражданские дела вообще потихоньку стал свертывать. Ну и того, что осталось, хватало под завязку. Много помогал авторитет отца народов и гения всех времен. Все, что я предлагал... Изобретал, воспринималось как должное. Вчера вот товарищ Кузнецов у меня сидел напротив, Николай Герасимович. Доложил, что сформировано 10 дивизионов морской артиллерии для обслуживания укрепрайонов, и что со всем оборудованием и приборами они уже отбыли на позиции. Это он молодец, даже график определил. Поблагодарил я его и завел разговор, ради которого и пригласил, что немец на Балтике силен, но пресечь его нужно, потому что морские перевозки из Швеции и Финляндии для него жизненно важны. И для этого следует немецкий флот стратегически упредить. Лучше всего числа так 10 15 -го. вывести в море все боеготовные лодки, указать им позиции в районах, Данцикской бухты, Гамбурга, Бремена, Киля, и приказать по получении сигнала развернуть неограниченную подводную войну. Основная цель в первый же момент нанести шоковые удары и запереть немцев в их базах. Всем заградителям и переоборудованным торговым судам принять на борт мины и ночью накануне часа Х поставить минные поля и банки, в западной части Балтики и на траверзе Готланда. Надводному флоту утром первого дня войны нанести всеми силами, включая и линкоры, которые прошлый раз так и простояли до победы в Маркизовой луже, удары по Кенигсбергу и Пилау. Тогда есть шанс сразу же вывести немецкий и финский флот из активной борьбы на море. То есть повторить на Балтике кампанию четырнадцатого года. На Черном море то же самое, изобразить в отношении Румынии. Огнем с моря и авиацией атаковать Констанцу, высадить десанты в устье Дуная. Мои указания он принял с восторгом, потому что вряд ли приятно было 36-летнему адмиралу подчиняться импотентному приказу не поддаваться на провокации». Расстались мы, довольные друг другом. Берестин же свирепствовал на своем западном. Что работал он хорошо, я видел не только из его докладов, но и из других источников тоже. За две недели его командования я получил на него шесть доносов из разных источников. Маркова обвиняли в клевете на Сталина, в подрыве политикам морального состояния, в троцкизме, в намерении спровоцировать войну и в заговоре с целью свержения советской власти. Все эти доносы я с удовольствием переслал ему с приказом принять меры. И он их принял. С блеском прошли испытания БМ-13 и БМ-26Т на танковом шасси. Залп 48 направляющих впечатлил даже меня, не говоря о прочих товарищах. Из гранатомета же я сам пальнул разок тряхнув якобы стариной и вспомнив свои мнимые, но широко распропагандированные заслуги в обороне Царицына. «Эта штука била не хуже настоящего РПГ, даже громче, и за мной принялась стрелять вся свита. А потом весь день они трясли звенящими головами и ковыряли пальцами в заложенных ушах». Все участники разработки и исполнения были обласканы, и к 1 июня первая сотня гранатометов и дивизион РС отправились в распоряжение Берестина.